Худшая зима сорок седьмого года, того ужасного года, когда он был убежден, что умрет. Он выступал в Пантомиме на Стритхемгрант. В последнюю минуту его пожалели и дали роль дядюшки Гуся. Кис сыграл тогда с благодарным воодушевлением. Согласно местной прессе, он стал звездой сезона, но по вечерам ему приходилось мерзнуть по дороге домой, преодолевая пешком больше мили. Это было для него самым трудным испытанием. В конце представления он снимал гусиную маску, натягивал пальто поверх театрального костюма, заматывал шарфом шею, напяливал шапку и, схватив зонт, ковылял на перепончатых желтых лапах домой в Брикстон, не обращая внимания на всеобщее удивление. Дважды его останавливали полицейские и, сочувственно выслушав, соглашали, что ни один закон не запрещает разгуливать по улицам Лондона гусиным шагом. Лет десять спустя, теплым летним вечером, он решил прогуляться по тому же маршруту вверх на стрит хилл как оказалось лишь для того, чтобы чуть не напороться на нож какого-то незадачливого грабителя. Пиджак, правда, пришлось зашивать. Но вскоре, — добавлял он, — экономика пошла на подъем, и молодые люди сменили ножи на самокрутки с марюханой и начали одеваться куда более привлекательно. На какое-то время в Брикстоне воцарились мир и покой. Он понимал, что выпил больше, чем обычно. Жизнь идет то вверх, то вниз, но старик. Это и есть прогресс. Немногочисленные прохожие на Майл-энд-роуд начали обходить его стороной. Они выпускали изо рта клубы белого пара, как персонажи комиксов. Слов было немного, будто художник внезапно устал рисовать. Он один из лидеров Национального фронта. Держит под собой Уайт-Сити, Шеппердсбуш, Харлсден. Видите ли, у него диабет, и он начал слепнуть, не хочет ложиться в больницу. Фамилия Томас, и он, к слову, был близким другом Дилана Томаса. Дилан Томас, 1914-1953, знаменитый валийский поэт, писатель и драматург. Чуть ли не родственник, чистая правда. В больнице Святой Марии родился младенец с двумя лицами. Одно лицо спереди головы совершенно нормальное, а другое сбоку. Эти еврейчики из Голдерсгрин скупают всю землю. В том квартале полно всякого сброда. У миссис Тейлор не было электричества. Не было ни туалета в доме, ни газа. Что с нами случилось? Я могу запомнить все. Знал, что найду тебя здесь. Ты предсказывала судьбу в впрачной, а на улице шел дождь. Джек взял молоток. Я решил на всякий случай тебя предупредить. Мистер Кис улыбнулся и подумал о том, какова же доля воображения в этом потоке слов. Потом вздохнул и, с обреченным видом, протиснувшись сквозь дверь Сент-Клементс-Армс и плотной ряды завсегдатаев, махнул зонтиком навстречу маленькой фигурке Данди Банаджи, примостившегося на тубурете в углу бара перед телевизором. На нем было габардиновое полупальто поверх твидового пиджака. Мистер Банаджи протянул руку. — Как поживаешь, старинокис? — Как обычно, дружище, все в порядке. — А у тебя как дела? — В понедельник видел Бэрилл. Взял у нее интервью. Просил, чтобы я напомнил тебя о ней. Видя, что мистер Кис не отвечает, мистер Банаджи добавил. Она отлично устроилась. И наняла тебя рекламным агентом. Какой же ты неисправимый циник, Кис!» Д. М. Банаджи щелкнул пальцами, привлекая внимание, черноволосый барменши, а потом показал на мистера Киса и на себя. Молли нацедила им по кружке пива. «Бодро выглядите, мистер Ка!» «Холод вам не нипочем!» На секунду опершись о стойку бара, она застегнула пуговку на своей зеленой атласной блузке. «Сделала такую карьеру!» — сказал мистер Баннаджи. «Ну и по ей!» Джозеф Кис подмигнул Молли, беря у нее кружку. «Тоже мне сестра называется. Когда она держала антикварную лавку в нашем районе, покупателей у нее было немного. Потом перебралась на Бонн-стрит, и все, конечно, изменилось». Там дураки денег не считают, берут что ни попадя. А интересно, сколько она получает, как министра культуры? просил тебя поцеловать. Сказала, чтобы мы ей позвонили, когда захотим поужинать. Они с Робертом приглашают. Ты добрая душа, Данди. Мистер Кис поднял кружку с таким видом, будто за день не выпил ни капли. Неужели это тебе нужно? Твое здоровье. Заботливо поглядывая на мистера Киса, Данди промолчал. Большинство людей считает, что алкоголь несовместим с лекарствами, но состояние кисса от спиртного только улучшалось, правда, если он ограничивал себя пивом. Их встреча произошла в 1940 году, когда правительство позволило борцам за независимость Индии вернуться в метрополию из Штатов. Мистер Банаджи, член Индийского национального конгресса, начал работать на британскую разведку еще до того, как Япония вступила в войну. Как-то вечером он пошел в театр, где со своим оригинальным номером выступал Джозеф Кисс. Когда Кисс выбрал Данди из всей публики и попросил его подняться на сцену, Данди был потрясен тем, что телепат раскрыл многие тайные обстоятельства его жизни, никому, как он полагал, неизвестные По окончании представления он передал гримерную мистера Кисса визитную карточку, надеясь, что сможет убедить родное ведомство использовать этого медиума. Но Кисс объявил свой талант трюкачеством и везением, инстинктивным чутьем, не более, и был очень польщен нескрываемым восторгом мистера Банаджи. индеец не смог ничего противопоставить умению мистера Киса ускользать от задаваемых ему вопросов. Мистер кисс однако, принял предложение мистера Банаджи пообедать вместе на следующий день. Так они стали друзьями. Постепенно Данди Банаджи понял, что мистер Кис пребывал в таком отчаянии от собственного дара, что говорить о нем... мог лишь самым легкомысленным тоном. Потратив год на разговоры, все это время оплачивая выпивку, еду и билеты в кино, Данди пришел к заключению, что мистер Кис обладает комплексом изощренной психологической защиты. Однажды ночью, когда они вдвоем укрывались на станции метро «Олд Гейт Ист» от проливного дождя, он почувствовал, что может, наконец, высказать свое предположение. «Ваша защитная реакция, Джозеф Кис, на удивление основательна. Вы похожи на покрытого крепким панцирем жука. Я чувствую, что нахожусь рядом с представителем особого, нового вида эволюции, гораздо более высокоорганизованного, чем мой собственный, но при этом обреченного на раннее вымирание. Это позабавило мистера Кисса. Вы сильно преувеличиваете, старина? Потом он посерьезнел. Я посоветовал бы вам быть более осторожным, разговаривая со мной, потому что для психически больного человека нет ничего более опасного, чем увлечься гиперболой. Если вы считаете себя моим другом, вам следует стараться, чтобы я твердо стоял на земле, а не витал в облаках. После чего решительно изменил тему беседы и рассказал анекдот про слепого нищего, который принял осколок бомбы, угодивший ему в шляпу за щедрое подаяние. Через несколько дней мистера Киса забрали в полицию и из участка переправили в психбольницу, которая находилась в тутинге Когда, наконец, его разрешили навестить, мистер Банеджи увидел перед собой разбитого, слабого, напичканного лекарствами человека. С губ у него текла слюна. По словам доктора, мистер Кис напялил на себя театральный шотландский костюм, схватил палаш, объявил себя со сцены прямым потомком Бриана Бору по линии стюартов и предложил публике последовать за ним на штурм букингемского дворца. Бриан Бору. 940-й, 1014-й, ирландский король по прозвищу «Освободитель», разбивший 13 апреля 1014 года отряда викингов при местечке Клонтарф. Букингемский дворец, королевская резиденция в Лондоне. В первые месяцы войны королевская семья была непопулярной и потому слишком чувствительна к подобного рода демонстрациям. Господину Черчиллю еще только предстояло вернуть ей былое уважение в обществе. Видеть страдающего в больничной палате киса было невыносимо, и мистер Банаджи добился освобождения друга на условии, что тот продолжит прием барбитуратов. Барбитураты, производные барбитуровой кислоты, угнетающей, действующей на центральную нервную систему, применяются как седативные, снотворные и противосудорожные средства. С тех пор Данди... Баннаджи дал себе клятву никогда более не провоцировать приступы саморазрушительной болезни друга. Выйдя из больницы, Джозеф Кис отправился к своему театральному агенту, собираясь поговорить о замене репертуара. Агент припомнил случавшиеся и в прошлом инциденты такого рода. «Теперь вы обидели короля, черт бы его побрал! Думайте только о себе, а у меня из-за вас могут быть проблемы!» Джозеф Кис нашел себе нового агента, который предложил отказаться от телепатических сеансов, делая упор на актерские способности, и дал ему возможность неплохо зарабатывать, снимаясь в эпизодических ролях в кино и на телевидении, а затем и в более выгодных рекламных роликах. Доходов теперь хватало на то, чтобы хранить верность вредным привычкам, поддерживавшим его рассудок в здравии. Поскольку его знание Лондона было исключительным, тот, кто ходит пешком, никогда не бывает так же несчастен — как тот, кто сидит дома, мой мальчик». Данди с признательностью платил за привилегию сопровождать мистера Кисса на его прогулках и описывал их в газете. Их отношения стали более близкими и ровными, а кроме того и взаимовыгодными, превратившись в подобие счастливого брака по расчету. Теперь периодические посещения мистером Киссом больницы всегда носили добровольный характер и надолго не затягивались. Навещая Джозефа Кисса в новой палате, Данди Банаджи беспокоился о том, каково здесь пожилому человеку, но мистер Кисс чувствовал себя совершенно нормально и был полон спокойствия. Единственная неприятность — воровство. Я никогда не знаю точно, кто ворует, товарищ по несчастью или сиделка. Здесь-то в порядке вещей, мой мальчик. Он представил ему постоянного обитателя этой больницы, своего душевного друга — мистера Лунатика, похожего на Аспаниэля. Когда Данди Банеджи случайно узнал, что Лунатик умер, он разыскал мистера Киса в пабе «Старый король Луд» на Лудгейт-серкус, куда актер обычно ходил по пятницам ради валийских гренок с сыром. Король Луд, мифический король Британии, основатель Лондона, упоминается в истории Готфрида Монмутского. 1142. «Я подумываю над тем, чтобы сменить врача», — сказал ему мистер Кис. Лунатик был добрым духом больницы. Он был более нормальный, чем любой из нас. Намного здравее тебя, Абанаджи, здравее меня. Несомненно, родственники поместили его сюда только из-за его прозвища. Но ведь если ты не похож на других, как же прикажешь тебя называть Лунатиком? Так ведь? Не надо печалиться. Он был вполне счастлив. — Все мы не несвободны, Банаджи, раз уж тебе нравится, когда жалуются. Он чуть не положил руку на плечо Банаджи, но вовремя взял бумажную салфетку и вытер пальцы. Все в больнице любили его, даже санитары. А ты знаешь, не хуже меня, какой характер надо иметь, чтобы заслужить доброе слово от этих грубиянов. Мне кажется, они потеряют в моем лице отличного пациента. — Есть тут одно местечко, в Роэмптоне. «Я подумываю о нем. Или, может быть, уйти в монастырь? Стать юродивым?» На этот раз мистер Кис, прикончив пинту пива, вздыхает. «Что ж, старина!» — повышает голос мистер Баннеджа, потому что из-за стойки бара долетает голос Молли, предупреждающего о закрытии. «Куда же мы отправимся сегодня?» «Я думал, что нам нужно пройтись вокруг Баттерси и посмотреть, что задумали эти парни из Челси». Баттерси, парк Баттерси, городской парк, расположенный на правом берегу Темзы между мостом Челси с востока и мостом Альберта с запада. Челси — левобережный район города, напротив Баттерси. Теперь они заявляют права на весь район. Периодические волны экспансии. История повторяется. «Я даже сам как-то попал в переплет у себя в Брикстоне». Он надевает пальто. Еще я заготовил для тебя один стишок. Не знаю, поймет ли уроженец Бомбея тоску старого Лондонса, но вспомни, как вами правили великие моголы. А может, припомнишь британцев в пробковых шлемах, если на то пошло? Великие моголы. Индийская правящая династия. В шестнадцатом начале девятнадцатого веков. Бедняги! Они теперь только сами себя могут притеснять. Незавидная, согласись, доля. И, обняв Данди Банеджи за плечи, Джозеф Кис ведет его из Сент-Клементс-Армс к станции метро Майл-Энд, на ходу декламируя. «Пусть присыпан нафталином, словно снегом, наплевать. Здесь в округе люди жили, только цены подскочили». На недвижимость опять. И начальство так печется о согражданах своих, Что, конечно, здесь снесется И забором обнесется Все, к чему я так привык. Улучшение условий, воздвижение жилья. Мне твердят, чтоб я усвоил И построить здесь такое для себя. Мы закажем карри в звездном радже. Что скажешь, Данди? Я должен записать стихи? тактично говорит мистер Баннаджи, как только мы спустимся в метро. Вряд ли они станут это печатать. Уверен, что нет. Мистер Баннаджи счастливо улыбается, и они проходят к эскалатору. Но нам заплатят, а это уже кое-что, не так ли? Как плодотворно наше сотрудничество, мой мальчик. Навстречу им вверх по длинному эскалатору Едет Дэвид Маммери. Он торопливо снимает свою меховую шапку и радостно машет. «Мистер Кис! Данди! Маммери! Маммери! Что у тебя в руке? Дохлая кошка? Тебе нужна помощь, приятель? Пойдем с нами. Мы едем в Баттерси!» С неподдельным чувством Джозеф Кис призывает его последовать за ними, но Маммери не собирается менять свои планы. «Нет, я к себе на набережную. Приятно повеселиться!» Из вестибюля станции доносится звук скрипки. «Какая небесная гармония!» — вслушивается в музыку Джозеф Кис. Из глубин тоннеля нарастает шум прибывающего поезда. «Поспешим, Данди! Сейчас быстро темнеет. Нам надо добраться на место до заката». Они входят на сияющий кафелем и рекламными плакатами перрон и видят молодую девушку в длинном черном пальто. Девушка берет новый аккорд на скрипке. Мистер Кис кидает монетку в открытый футляр от инструмента. На губах Данди застывает улыбка, а девушка, закрыв глаза, погружается в первые такты сонаты. «Ах, Лондон, Лондон!» От быстрой смены впечатлению Данди голова идет кругом, и он с восторгом бросается в распахнутые объятия города.